то с удивлением поглядел вслед проскользнувшей вверх работницы, куда ее понесло, ведь там только чердак, но он тут же забывает о ней, так как в ответ на его звонок раздается за дверью детский голос. «Мамы дома нет». «А где же она, твоя мама? Скажи, Густавинг!» спрашивает отец и, прильнув ухом к двери, старается себе представить, каков он теперь, его сынок, ведь ему уже «Не два, а целых четыре года». «Пошла за углем», — отвечает пескливый голосок за дверью. «А ты кто? Чего тебе надо?» «Я к вам в гости, Густавинг». «А кто ты такой? Откуда ты меня знаешь? Как тебя звать?» Отец на секунду задумывается. Его так и подмывает назваться папой, но он не решается. Ведь их разделяет дверь, он не может обнять ребенка. Нет, лучше подождать». «А где мама покупает уголь?» — «Густавинг», — спрашивает он, — «по-прежнему у Демана. «У Демана, откликается голос за дверью. И вдруг маленькую головку озарила догадка, и маленькие кулачки забарабанили в дверь. «Отвори, отвори!» — зазвенел детский голос. «Я знаю, ты мой папа! Мама сказала, что ты приедешь, и совсем, совсем скоро! Отвори, папа, я хочу к тебе!» Хорошо, Густавинг, но только успокойся. Я и правда твой папа, но послушай, Густавинг, у меня ведь нет ключа, придется нам подождать маму. Да ты не узнаешь меня, Густавинг? Узнаю, узнаю, ты мой папа. У меня большущая рыжая борода. Неправда, у моего папы маленькая бородка. Она у меня отросла на фронте, Густавинг. Отвори, папа, я посмотрю, какая у тебя борода. У меня же нет ключа, Густавинг придется нам подождать маму. Минутка размышления. Там на верхней ступеньке Эва Хакендаль тоже размышляет. Да, думает она со злобой, вот что значит иметь дом и вернуться домой. У меня этого нет. Но почему, собственно? Я куда красивее и во всяком случае не глупее, чем Тутти. А уж трусливее и безвольнее вот Отто не было человека на свете. И вот у них есть все, А у меня ничего. Рех тоже кое-чего добился. Зофи стала старшей сестрой и награждена медалью Красного Креста. И только я. Внизу между тем разговор продолжается. Знаешь что, папа? Беги-ка вниз во двор. Стань во дворе, а я подлежу в окошко, и тогда я увижу, правда ли ты, мой папа. Ты еще выпадешь из окна, Густавинг. Это я-то выпаду. Беги вниз, папа. Подождем минутку, Густавинг, мама сейчас вернется. Ну что же ты, папка, беги скорее во двор. Все равно ты меня не узнаешь из-за бороды. Еще как узнаю. Это я-то папу не узнаю. Обещаешь не открывать окно? Ясно, обещаю. Я только погляжу в стекло. А теперь валяй, беги. Только уж потерпи. Я ведь не сразу добегу вниз. Знаю, чудак ты, папа, с пятого-то этажа, папа, «А ты всегда такой зануда!» «Да я же бегу! Бегу, Густавинг! Беги изо всей силы!» И Отто Хакендаль, нагруженный ранцем, свертками и сверточками, топает по лестнице вниз. Но что ему эта ноша? Он бежит, бежит, как мальчишка, и устремляется во двор. Двор тесный, не двор, а вентиляционная шахта. К тому же сверху, вдоль и поперек, опутан веревками для белья. Отто Хакендаль с трудом лавирует между мусорными баками. Чтобы лучше видеть, он забирается на бак, срывает с головы фуражку и размахивает ею в воздухе. И так как он ничего ровно ничего не видит, то и принимается во всю глотку кричать «Ура!» и снова и снова «Ура!». Две женщины выглядывают из окон. «У него должно быть не все дома!» Орет, как оглашенный. Нарвешься, голубчик, снова на цепь посадят. Но Отто Хакендель уже соскочил с мусорного бака, он бежит вверх по лестнице, а когда вбегает на пятый этаж, видит, что произошло чудо. Дверь открыта настиж, а на пороге стоит мальчик, худенький мальчонка с непомерно большой головой. Видишь, густовинг, вот и папа. Но кто это тебе дверь отворил? Ах, Густавинг, и ты мне рад как я тебе. Я ведь сразу сказал, ты мой папа, и не такая уж у тебя длиннющая борода, а ты мне что-нибудь принес поесть, папа? Я чертовски голодный». И вот эта дверь, открытая лишь после тяжелой внутренней борьбы, захлопнулась. Они больше не думают о том, как произошло это чудо. Девушка все еще сидит наверху, плечи у нее вздрагивают, и на душе не лучше, чем когда она стояла на узкой сырой площадке. Наконец она встает и медленно спускается вниз. В подъезде встречает она невестку, Гертруд Гудде. Маленькая горбунья стоит подле мешка с углем и не может отдышаться. В мешке всего-то 50 фунтов, но это слишком тяжелая ноша для такого хрупкого создания. Волосы космами падают ей в лицо, кроткие глаза глядят со страхом. При виде Они проясняются, в них светится радость и нежность. «Ах, Эва!» — говорит она, — «какая ты добрая! Оказывается, ты меня ждешь, а я так боялась этих пяти этажей». Эва, собственно, собиралась пройти мимо, без единого слова. «Какое мне дело до Тути? У меня своя нож на плечах!» И все же она останавливается. Охотно с помощью Тути взваливает на спину мешок и несет его наверх. Она невольно думает о том, что если бы не случай на фабрике и не приезд брата, она бы давно уж спала и видела седьмой сон, и никогда и в голову не приходило помогать Тутти в ее каждодневных трудах, как часто могла бы она видеть эти сияющие благодарностью глаза, но ничего для этого не делала. И вот они уже у двери, и Тутти держит на готове ключ чтобы Эве не пришлось опускать мешок на площадку. Но Эва становится перед дверью. «Вот тути, говорит Эва, — и лицо у нее какое-то странное. «Вот тебе твой уголь, да ты хоть волосы пригладь, гляди, как растрепались». Гертруд недоуменно смотрит на нее. «Сегодня Эва и в самом деле странная. Какой смысл прихорашиваться перед собственной дверью?» Сколько лет никто уже не замечал, какой у нее вид. Она теряется под Эвиным взглядом, подбирает то одну выбившуюся прядь, то другую. И вдруг до нее доносятся голоса. Она замирает, прислушивается, ее всю трясет. Она слышит, как за стеной смеется Густавинг, а теперь отвечает мужской голос. Мужской голос в ее квартире. Ошалело смотрит она на Эву. «Да», — говорит Эва каким-то не своим голосом. «Да-да, приведи себя немного в порядок, Тутти. Приехал твой муж». Она склоняется над мешком и думает. «Ах ты, старая безобразная горбунья! Все счастье себе забрала! А как же я? О, как бы я хотела тебя ненавидеть!» Через мешок с углем она наклоняется к невестке. Дрожащими руками приглаживает ей волосы, дрожащими руками расправляет воротник и вырез платья. «Да, Тутти, говорит она, — «Отто приехал, и он совсем здоров». Две руки обвивает ее шею. «Ах, я так счастлива! Вот только сердце, что-то с сердцем!» И тут же отпрянув, «А что, Эффин? очень я плохо выгляжу!» «Отлично ты выглядишь!» Горбунья, у тебя прекрасный вид. Горбунья, и румянец на щеках. Горбунья, ну ступай же, ступай к нему скорей. И она, она отпирает дверь. И она, она вталкивает в нее тути. И она, Эва, красавица Эва, отцова-любимица, остается на площадке одна с этим мешком в своей грязной рабочей одежде и слышит, За дверью восторженный вопль и низкий ласковый голос. «Да, моя добрая, да, моя милая, моя красавица, я с тобой!» Эва втаскивает мешок с углем в темную прихожую, а потом уже тихонько прикрывает дверь и уходит. Медленно спускается она по лестнице, слезы неудержимо текут по щекам, а в голове на Зойлева стучит вопрос «Почему все ей?» почему не мне она выходит из дому пересекает оба двора и вот она уже на улице уже в первый свой отпускной день сразу же после обеда отто хакендель пошел навестить отца и не только потому что хотел поскорее свалить с плеч неприятный разговор тутти и отто Все большим беспокойством ждали домой Эву, но Эва не приходила. «Я найду ее у родителей», — сказал Отто. «Куда же ей еще деваться?» «Да, куда ей еще деваться?» Тут и думает о том утре, когда она помогала раздеться совсем окоченевшей Эве. Одна нога у нее намокла до самого колена. Но она молчит. «И Отто идет». Он идет по Франкфуртер-аллее, идет знакомой дорогой, которой хаживал тысячу раз. И вот перед ним серый дощатый забор с вывеской «Извощичи двор Густава Хакиндаля». Не так ли бывает во сне, когда вдруг остановишься в испуге? Все такое же, как обычно, и вместе с тем совсем другое. Так останавливается Отто перед забором с вывеской, ибо на вывеске он читает. «Торговля сеном и фуражом Ганса Бартенфельда». Он оглядывает в оба конца такую знакомую Франкфуртер-аллею, сколько здесь хожено-перехожено, словно мог на ней заплутаться. Но он не заплутался. Подойдя ближе, он видит, что вывеска еще совсем новая. Так значит, это свежая новость. Вот почему он ее не знает». Отец, конечно, вел переговоры тайком от матери, считая, что это мужское дело, и рассказал ей лишь в последнюю минуту. Отто входит во двор. Это все тот же старый двор, но за окнами второго этажа он видит не те занавески и не то женское лицо, не лицо матери смотрит на него сверху. Отто на минутку больно защемило сердце. сыну, уехавший на чужбину, Ушедший на войну, тот безвольно слабый сын изменился. Он окреп, возмужал, и, постепенно стряхивая с себя, власть родительского дома превратился из сына в мужчину. А теперь, увидев воочию, что родительского дома и впрямь больше нет, он почувствовал, как разорвалась последняя цепь, почувствовал себя на свободе. До сих пор он был лишь слабым придатком, этакой сбоку припекой, и только теперь стал началом чего-то нового. Он спрашивает женщину в окне, куда переехали Хакиндали, и женщина, как истая Берлинка, спрашивает в ответ, не один ли он из сыновей. Тогда Отто спрашивает, давно ли они съехали, и слышит, что они живут на Вексштрассе, и который же он сын, старший или младший, Отто благодарит и уходит. Он больше не смотрит на женщину, не смотрит на двор, не оглядывается он на дощатую ограду, хотя невольно вспоминает, как бывало он по отцовскому приказу выходил на улицу с ведерком и щеткой, чтобы смыть надписи, которыми соседская детвора усердно украшала забор, начиная от «Дурак, я дурак» и кончая у учителя Штарка «Зубы фальшивые». Нет, он идет дальше. Наконец-то все это позади. Когда-то он слушался отцовского приказа, а теперь у него собственный голос в груди, тот голос, что приказал ему тогда в воронке от снаряда открыться совершенно незнакомому человеку, лейтенанту фон Рамину во всем, что так долго его терзало. Отто Хакендель идет по Франкфурта-роллее, размышляя, как бы поскорее добраться до векс -штрассе. Ему вспоминается, что в этом совершенно чуждом ему районе Берлина, в сущности совсем другом, городе, есть станция кружной железной дороги под названием Вильмерсдорф-Фриденау, где-то по соседству и проходит Векс-Штрассе. Так он всего скорее до нее доберется. Он прибавляет шагу Выходит на Александр плац и садится на поезд окружной дороги. Так, так, так, отстукивают вагоны. Не вагоны, а старая рухлядь. Они охают и дребезжат на ходу. В разбитые стекла задувает ледяной ветер. На оконных рамах срезаны ремни, багажные сетки изодраны. Но вагоны охая и дребезжа все еще несут службу. Они доставляют его к намеченной цели, к разговору, к которому он два года готовился на Западном фронте, но пока еще только на станцию Вильмерсдорф-Фриденау. с штрассы искать недолго, первый же встречный ее вам укажет, но улица ему не нравится. В сером свете ранних зимних сумерек она кажется серой и тесной, то ли дело просторное светлое Франкфурта на Здесь же прямо дышать нечем. «Ах, отец! Ах, отец!» И вдруг Отто останавливается. Он видит что-то, что-то знакомое. Привет из далекого прошлого. У края тротуара стоит пролетка, правда, без кучера. Но ему и без кучера все ясно. Он узнает лошадь, узнает сивку. Бедняжка стоит, понурясь, словно изучает мостовую. Ласково треплет Отто челку старой кобылы, щекочет ей ноздри, но Сивка не прядает ушами, не всхрапывает в ласкающую ее руку и только едва-едва косится мутными, точно угасшими глазами на хозяйского сына. «Сколько раз я тебя чистил, Сивка! Ты еще так боялась щекотки! Стоило мне прикоснуться к твоему брюху, как ты наровила меня лягнуть, тут уж не зевай, но в тебе говорила не злоба, а горячность, задор. Тогда я ходил, повеся голову, а ты у нас была лихая, зато теперь, ну, лихим я, конечно, не стал, зато уже и в землю не гляжу. Я вижу край неба, вижу что-то далекое, к чему можно идти. И все в таком же роде, и снова и снова. А где же отец с Сивкой? Очень он изменился, Сивка, Сивка. Но нет, трудно предположить, чтобы отец выезжал на своей самой загнанной кляче. Мать, правда, писала, что дела у них из рук вон плохи, приходится во всем себя урезывать, отец сам теперь сидит на козлах. Мой извозчик, что расположился сейчас, вон в том кабачке, уж верно, какой-нибудь помощник отца решившую прогулять последние полтора часа до конца трудового дня. Отто входит в кабачок. Половина пятого. На улице уже зажглись газовые фонари, но здесь свет экономят, и только над прилавком горит тусклая лампочка, чтобы хозяину видно было, сколько наливать вина. Какие-то темные фигуры жмутся по углам. Отто садится у входа и кричит хозяину, «Стакан светлого, пожалуйста!» На мгновение становится тихо, а потом слышится скрипучий голос. «Чудак, ты не хуже моего знаешь, что войны нам не выиграть. У нас, говорят, подводные лодки, так почему же американец все шлет и шлет на нас солдаты и оружие? Дай же мне сказать. Ты пока помолчи, дай мне сперва кончить. Мы, говорят, ведем Генеральное наступление на Западе, а сами не труни, ну, война, говорят, решится на востоке, и на востоке, как будто что-то делается, а толку что? Брюху твоему это что-нибудь дает? Позволь же, Франц, ты пока помолчи, а я тебе одно только слово скажу. Международная социал-демократия. Думаешь, эти важные господа, Ничего они не стоят, эти важные господа. Чего только они нам не набрехали. Но бывает, что и у самого темного открываются глаза. А когда они открываются, он становится красным. Не очень-то язык распускай. Не видишь, у дверей солдат сидит. А что мне твой солдат? Он думает то же, что я. Тот, кто сам в дерьме увяз. Не больно-то нос. Задирает. «Так уж устроено на свете!» Однако он все же умолкает, так как солдат встал с места. Солдат берет свое пиво и направляется через весь кабачок к столику оратора. Тот делает вид, будто ему все нипочем, а сам готов залезть под стол и плачущим голосом призывает товарища в свидетели. «А что я такое сказал?» «Ничего я такого не сказал!» Я сказал, на Востоке мы за милую душу справимся, вот я что сказал. Но он еще не кончил, как Отто проходит мимо. Со стаканом в руке он идет к столику, что позади, у стены, ставит стакан на клеенку и говорит, «Добрый вечер, отец, это я, Отто». Старик медленно отводит круглые на выкате глаза от мутного осадка в стакане, за которым он сидел, задумавшись, и внезапным движением протягивает сыну через стол свою большую руку. Ты вот то, вот и хорошо. Садись вот то, садись. Ты сюда случайно зашел. Я увидел сивку, отец, и решил заглянуть. Да вот то сивка, сивка. Совсем захерела лошадь, ни корма, ни куражу. Мне с ней мимо конских боин и ездить нельзя. Ее так туда и тянет. Старик смеется, но смех его звучит невесело. А в остальном, отец, как твоя конюшня? Конюшня? Нет, у меня больше конюшни. Остался еще гнедой. Так и у того, сбились копыты. Дело-то наладан дышит тот-то. Значит, сам выезжаешь, отец, ты больше не держишь старика Арабауза, а на кой он мне? Для двух-то дров, как бы война сейчас кончилась, у меня и для тебя бы не нашлось работы. Так что радуйся, что у тебя есть твоя война. Он снова рассмеялся и снова невесело. Отто сидел с ним рядом, рядом с побитым человеком. Синий извозчичий плащ болтался на его когда-то плотно сбитом теле. Каленые щеки осунулись и обвисли. Отто вспомнил, как отец бывало почетным гостем сиживал в кабачках на Александр-плац.